Глава 13, 10 Винтовая лестница, открывшаяся под троном, вела в помещение, где воздух был сухим и стерильным. Я спускался осторожно, хотя око Бога знаний молчало, не предвещая ловушек. Стук моих ботинок по каменным ступеням был единственным звуком в этом колодце тишины. С каждым шагом давление, которое оказывал на плечи тронный зал, ослабевало, уступая место странному чувству покоя. Внизу меня ждала, увы, не пещера с горами золота, какую рисует в дешевых фильмах про расхитителей гробниц. Император Цин шухуанди был человеком порядка, и его сокровищница отражала эту черту даже спустя тысячелетия. Это была небольшая комната, облицованная черным нефритом. Стены идеально гладкие, без единого шва, словно вырезанные из монолита. Вдоль них стояли лакированные стойки из темного дерева, сохранившегося благодаря магии искажения в первозданном виде. «Не густо», — пробормотал я, оглядывая помещение. «Но качество важнее количества». Я подошел к первой стойке. На ней аккуратными стопками лежали связки древних монет, бронзовые кругляши с квадратными отверстиями посередине. Для обычного археолога это была бы находка века, но для меня... Я взял одну связку, металл был теплым. Связка монет империи Цинь, ранг Д. Описание. Деньги, напитанные верой подданных в незыблемость империи, могут быть использованы как одноразовые талисманы удачи или переплавлены для получения магической бронзы. Неплохо. Я сгреб все связки в пространственный арсенал. Лишняя удача, пусть и в таком примитивном виде, никому не повредит. Я перешел к следующей секции. Мой взгляд зацепился за небольшую подставку из белого мрамора, накрытую стеклянным куполом. Стекло изнутри покрылось тонким узором иния, несмотря на сухой воздух гробницы. Внутри лежало кольцо. Оно было массивным, вырезанным из странного материала, напоминающего черный оникс, но с глубокими синими прожилками, которые, казалось, двигались сами по себе. Я поднял купол. Холод ударил в лицо. Когда же я взял кольцо, пальцы мгновенно онемели, но приятная прохлада потекла вверх по руке успокаивая нервы и проясняя разум. Око Бога Знаний тут же высветило информацию. Перстень черной черепахи. Реликт Б-ранга. Способности. Позволяет владельцу управлять льдом и холодом. Дарует повышенное сопротивление к магии с аспектом холода. При контакте накладывает эффект глубокая заморозка. Особенность. Требует высокой концентрации. Эмоции ярости могут сделать лед хрупким. Холодный расчет делает его тверже стали. Сюань-у, черная черепаха, один из китайских знаков зодиака, отвечающий за северную часть неба, символично. Я надел перстень на левую руку рядом с когтем фенрира. Они странно подходили друг к другу. Волк из скандинавских льдов и черепаха с китайского севера. Оба были порождением холода. Я сжал кулак и воздух вокруг пальцев с тихим треском кристаллизовался, превращаясь в крошечные снежинки. Хороший реликт. Чуть дальше стойки с кольцом на другом постаменте лежал веер из шелка и кости. На вид хрупкий, готовый рассыпаться от одного прикосновения, но на деле прочнее стали. Веер шепчущего ветра. Реликт С-ранга. Способность. Создает порывы ветра, способные сбить человека с ног или отклонить летящие снаряды. При должном умении можно создать вакуумный разрез. Я прошелся вдоль полок, собирая урожай. Нефритовая печатка, усиливающая приказы, подойдет для командира средней руки. Заколка в виде феникса, дающая небольшую защиту от огня. Набор метательных игл, которые возвращаются в руку владельца. Все это были хорошие добротные вещи Б и Ц ранга. Любая гильдия удавилась бы за такой набор. Но я планировал продать большую часть из них. Мой взгляд прикипел к постаменту в дальнем конце комнаты. Он стоял отдельно, возвышаясь над остальными сокровищами. Сделанный из белого камня, он подсвечивался мягким светом и казалось из ниоткуда. На нем лежало всего два предмета. Я подошел ближе, чувствуя, как по коже пробегают мурашки. Энергетика этих вещей давила на виски, заставляя воздух вокруг них вибрировать. Первым предметом была черная пластина. Размером с суповую тарелку, она была вырезана из нефрита такого темного оттенка, что он казался дырой в пространстве. Форма напоминала гигантскую чешую. Я протянул руку, но не коснулся, активируя око. Чешуя Хейлуна черного дракона. Тип, проклятый компонент, усилитель. Ранг А. Описание. Чешуя мифического дракона, по преданию обитавшего в водах реки Хэйлун-Дзян. Существо, вызывавшее наводнение и тьму, было повержено, но его злоба осталась в каждой частице его тела. Свойство При интеграции в броню или оружие увеличивает прочность предмета до невероятных значений, а также усилит защитные свойства носителя. Проклятие. Зов глубины. Владелец будет постоянно испытывать ощущение, что его легкие наполняются ледяной водой. При длительном использовании возможны галлюцинации удушья и паранойя, связанные с боязнью открытых водоемов. Весело. — хмыкнул я, — ходить с чувством, что ты тонешь. Это был мощный компонент, очень мощный. Реликты с подвохом всегда требовали платы. Впрочем, для меня это не имело особого значения. Я аккуратно убрал чешую в специально изолированный отсек арсенала. Оставался второй предмет. Это была афлейта, изящная, сделанная из бледно-зеленого нефрита с тончайшей резьбой, изображающей облака и горные пики. Она выглядела безобидно, почти игрушечно по сравнению с мрачной чешуей дракона, но именно от нее исходила та самая сила, которая заставляла меня чувствовать себя так странно. Я взял флейту в руки, она была прохладной и гладкой. Нефритовая флейта учень-эня, реликт Аранга, описание, инструмент, принадлежавший автору, описавшему путешествие на Запад, впитала в себя отголоски великого паломничества и хитрость царя обезьян. Свойства мелодии тысячи ли позволяет владельцу создавать звуковые иллюзии, неотличимые от реальности на огромном расстоянии. Также при исполнении особой мелодии способны успокоить или разъявить звероподобных монстров, подчиняя их своей воле на короткое время. Полезно, особенно для диверсии или контроля толпы монстров, но это было не все. Ока Бога знаний мигнуло, перестраивая информацию. Строки поплыли, открывая скрытый текст, доступный только мне. Скрытый потенциал – ключ к мифу. Для активации требуется объединение с первое – осколок камня, родившего обезьяну. Отсутствует. Второе – персик бессмертия и сада Сиванму. Отсутствует. Результат. Открытие искажения гора Хуаго, дом царя обезьян, ранг С. Примечание. Локация скрытого мифического сценария. Содержит наследие Сунь-Укуна. У меня перехватило дыхание. Я знал про гору Хуаго. В прошлой жизни это искажение так и не было открыто. Ходили слухи, легенды, шепот в темных углах баров для рейдеров, что где-то существует проход в дом великого мудреца, равного небу. Но никто не нашел ключа. С-ранг. Скрытый сценарий. Это значило, что внутри могут быть вещи, превосходящие даже то, что я нашел здесь. Посох короля обезьян? Его корона или, может, облако для путешествий. Все, что было в легенде, может воплотиться там. «Это лучше любого золота», – прошептал я, сжимая флейту. «Это карта к божественной силе. Осколок камня и персик. Даже не представляю, где их можно найти. Но это решаемо, особенно когда у меня будет карта всех дорог. А сейчас главное, что у меня была основа, и я знал, что искать». Я бережно убрал флейту в арсенал. «Пора». — сказал я пустоте. — Аудиенция окончена. Когда я вышел обратно во внутренний двор, картина почти не изменилась. Роман сидел на ступенях, прислонившись спиной к изуродованной колонии. Лиза сидела рядом с Артемом, сам же парень был все еще в отключке. Услышав мои шаги, она резко вскинула голову. Ее лицо было серым, под глазами залегли глубокие тени. Взгляд был диким, затравленным. Взгляд человека, которому пришлось собственными руками сжечь своих друзей заживо. «Костя!» — ее голос сорвался на хрип. Она попыталась встать, но ноги не держали, и она едва не упала. «Ты... ты вернулся!» «Все окончено», — сказал я, спускаясь к ним. «Портал открыт. Мы уходим». Лиза судорожно выдохнула, но тут же ее взгляд стал жестким, колючим. Она вцепилась в мой рукав. «А он...» спросила она шепотом, в котором клокотала ненависть. «Где Строев? Где этот ублюдок?» «В тронном зале», я кивнул себе за спину. «Мертвый». Ее зрачки расширились. Она отпустила мою руку и, шатаясь, двинулась вверх по лестнице. «Лиза, нам пора», начал Роман, но я жестом остановил его. Ей это было нужно. Я пошел за девушкой. Мы вошли в прохладный сумрак зала. Лиза остановилась в паре шагов от трона. Она смотрела на тело некроманта, на застывшую гримасу удивления на его лице. Я ждал слез, истерики или облегчения, но она просто стояла и смотрела, а потом подошла ближе, перешагнув через лужу крови. Она размахнулась и со всей силы ударила мертвеца по лицу. Голова Виктора мотнулась, ударившись о камень трона. Лиза ударила еще раз и еще. Из ее горла вырвался сдавленный рык, переходящий в вой. «Хватит!» — я перехватил ей руку. «Он не чувствует. Ты только руки собьешь. Поверь, он умер болезненно, с осознанием своей слабости». Она обмякла в моем захвате, уткнувшись лбом мне в плечо. Ее трясло крупной дрожью. «Спасибо!» — прошептала она, глухо не поднимая головы. «Спасибо, что убил его. Если бы он ушел, я бы не смогла жить, зная, что эта тварь дышит. Не благодари!» Я отстранил ее, заглядывая в глаза. «Главное, что его больше нет. Магистраль обезглавлена». «Не обманывайся», — я покачал головой. «Магистраль — это не один человек. Это гидра». Виктор был опасен, но он всего лишь одна из голов, причем самая заметная и слабая. Там остались люди куда хуже. Тихие, расчетливые. Лиза нахмурилась, ее рука инстинктивно легла на пустые ножны. «Ты хочешь сказать, что это не конец?» Магистраль продолжит существовать, и их лидер весьма жесток и силен. «Мне потребуется время, чтобы добраться до него». В этот момент раздался скрежет камня. Мы все резко обернулись. Одна из стен зала, та, что была частью механизма перестройки лабиринта, дрогнула и поползла в сторону. Из открывшегося прохода, хромая и держась за бок, вышел человек. Борис Бритвин. Он выглядел так, будто его проживали и выплюнули. Тактическая броня висела лохмотьями, лицо представляло собой сплошную гематому. Он выжил в мясорубке с тиракотовыми воинами, когда его бросили свои же, выжил при обрушении части зала. И это было мне на руку. Я рассчитывал на это. Увидев нас, он замер, понимая, раз мы тут и живы, значит, мертв кое-кто другой. «Твари!» – прохрипел он, сплевывая кровь. «Вы убили его!» Лиза мгновенно выхватила меч. «Он один из них!» — крикнула она, делая шаг вперед. «Я прикончу его!» «Стой!» — я перехватил ее руку. «Пусти!» — она дернулась в ее глазах, горела ярость. «Он был вместе с ним! Он заслужил смерть!» «Заслужил!» — согласился я спокойно. «Но не сейчас». Я оттеснил Лизу назад и двинулся к Борису. Тот попытался встать в боевую стойку, но его ноги дрожали. Он был истощен, ранен, сломлен. Его талант виброудара был бесполезен в таком состоянии. Я подошел к нему вплотную. Он был выше меня, шире в плечах, но сейчас он сжался, пытаясь казаться меньше под моим взглядом. Я смотрел на него сквозь прорези маски. Холодно, без эмоций. Как на насекомое, которому я позволил жить. «Твой лидер мертв», — произнес я тихо, но каждое слово падало как камень. Я... Уничтожил вашу элиту. Я сломал ваши планы. Борис глотнул. В его глазах был страх. Животный страх перед хищником, который стоит выше в пищевой цепи. И я оставляю тебе жизнь. Запомни это, Бритвин. Твоя жизнь теперь принадлежит мне, потому что я не забрал ее, когда мог. Я сделал быстрое, почти незаметное движение. Моя рука скользнула к его разгрузке. Он дернулся, думая, что я ударю, но я лишь незаметно вложил сложенный в четверо листок бумаги в его карман. «Иди», — сказал я, — «пока я не передумал». Борис замер, не веря своим ушам. Он перевел взгляд с меня на выход, потом снова на меня. Молча кивнул и, не оборачиваясь, поплелся к порталу, волоча ногу. «Почему?» — Лиза опустила меч, глядя на удаляющуюся спину врага с негодованием. «Зачем ты его отпустил? Он же убийца!» Я улыбнулся под маской, провожая взглядом фигуру Бритвина, исчезающую в изумрудном сиянии портала. «Он мертвец, Лиза, пусть и сам об этом не догадывается. Сегодня или завтра он будет уже мертв, а мне нужно, чтобы он доставил послание». «Какое послание?» — спросил Роман. «То, которое изменит расстановку сил», — уклончиво ответил я. Мои мысли вернулись к записке. Это была наживка для рыбы куда крупнее, чем Виктор, или даже вся эта группа. Я знал, кто выйдет на Бритвина. События ускорялись. Мое вмешательство меняло детали, переписывало судьбы отдельных людей, сдвигало тайминги. Гробница открылась раньше. Артур убил Фенрира быстрее, Рамона спасла сестру. Но ключевые узлы, они оставались. Структура мира обладала инерцией, словно река, в которую бросили камень. Круги разошлись, но течение осталось прежним. И если мои расчеты верны, то в ближайшее время на сцену выйдет еще одна фигура. Фигура, которая в прошлом была кошмаром для всех гильдий. Да что там, и девяти королей тоже. И я собирался использовать этот кошмар в своих целях. «Уходим», — скомандовал я, — «здесь нам больше делать нечего». Я закинул Артема на плечо, и мы пошли обратно. Через некоторое время наша группа вышла прямо к руинам Дома культуры. Здесь уже было спокойнее, чем во время начала прорыва. Основная битва закончилась, периметр был зачищен, хотя следы разрушений напоминали о том, что здесь прошел ад. К нам тут же подбежали медики ОАЯ. «Раненые?» – крикнул старший группы. «Один, тяжелый», – я указал на Артема. «Стабилен, но нуждается в наблюдении. У него имплант». Медики, увидев шрам на груди Артема и услышав гудение, переглянулись, но профессионально погрузили его на каталку. «Мы позаботимся о нем», — кивнул врач. «Вы... вы те, кто прошел сценарий? Не уходите, нам нужно будет составить отчет». «Мы просто выжили», — ответил я, отступая в тень. Лиза и Роман остались, чтобы рассказать, что произошло внутри. Я видел, как Лиза ищет меня глазами, но я уже растворился в толпе, используя суматоху. Мне не нужны были допросы и отчеты, я добрался до безопасного места, снял коготь Фенрира, деактивировал маску. Лицо снова стало моим обычным. Домой я вернулся через два часа. Квартира встретила меня тишиной и запахом чего-то родного и спокойного. Я бросил куртку на диван, прошел на кухню, открыл холодильник, достал банку колы, приложил холодный металл к олбу. Голова гудела от перенапряжения. Использование такого количества реликтов, постоянный контроль ситуации, бои с императором, я вымотался, но спать было рано. Я открыл ноутбук. Экран засветился, загружая прямой эфир новостного канала. Там был самый конец криминальной сводки. Ведущая молодая женщина с идеальной укладкой, но с тревожными бегающими глазами говорила быстро, с трудом скрывая дрожь в голосе. География убийств расширяется, только за эту ночь найдено еще три тела. Почерк убийцы остается неизменным и пугающим. Черепная коробка вскрыта с хирургической точностью. Верхняя часть черепа удалена. Полиция находится в тупике. Связи между жертвами не обнаружено, свидетелей нет. Эксперты утверждают, что такой разрез невозможно сделать обычным инструментом в полевых условиях. Власти призывают граждан соблюдать комендантский час и не выходить. Внезапно картинка мигнула. Репортаж о маньяке оборвался на полусловие, сменившись ярко-красной заставкой «экстренный выпуск». Ведущая в студии выпрямилась. Ее лицо изменилось. Страх перед маньяком уступил место чему-то более глобальному. смеси шока и благоговения. «Мы прерываем трансляцию для специального заявления», произнесла она, глядя прямо в камеру. Поступила сводная информация от аналитических центров ОАЯ. События последних суток показали, что среди рейдеров есть те, чья сила превосходит все мыслимые пределы. Они закрывали искажения в одиночку, спасали города, уничтожали монстров, против которых армия была бессильна. Мировое сообщество уже окрестило их девятью королями нового мира. На экране начали появляться видеофрагменты. Кадр любительской съемки, записи с камер наблюдения. «У нас пока нет полной информации, многие из них скрывают свои личности, но прозвища, что им дало общество, уже известны», — продолжала ведущая. Первым появился кадр из заснеженной пустоши. Человек в меховом плаще, стоящий на горе из ледяных трупов. Ледяной князь, по неподтвержденным данным, в одиночку остановил прорыв в Сибири, заморозив армию ледяных демонов. Следом пошла нарезка из Мексики. Девушка с пистолетами, вокруг которой вращались белые и черные ауры. Санта-Муэрто, защитница обездоленных, чья магия, как говорят, способна обмануть саму смерть. Далее элегантный мужчина в Лондоне, останавливающий время, чтобы спасти людей от падающих обломков Биг Бена. Видимо, старая запись, но актуальная. Часовщик. Глава гильдии Хронос. Затем человек в маске венецианского карнавала, дирижирующий армией теней. Маэстро. Его называют теневым принцем Европы. Его мотивы неизвестны, но сила неоспорима. Женщина, подбрасывающая монету, пока вокруг нее умирают монстры, не в силах задеть ее ни единой атакой. Госпожа Фортуна. Рейдер, чья удача уже стала легендой. Говорят, она не может проиграть. Следом показали монаха, чья кожа мерцала разными элементами. Мастер девяти врат из Китая. Кадр сменился, показывая Японию. Мужчина с огромной кистью, рисующий иероглифы в воздухе, которые превращаются в реальность. Каллиграф. В Германии женщина в полных латах, за спиной которой парит сотни мечей. Гроссместер. Живая крепость Европы. И, наконец, Бразилия. Дикий человек, полузверь, разрывающий врагов голыми руками. Зверолов. Хищник, вставший на защиту людей. «Отлично!» – прошептал я, откинувшись на спинку стула. «Все на местах. Все те же лица. Короли нового мира». Те, кто будет делить власть, ресурсы и влияние в ближайшие годы. Те, кто станет опорой человечества или его погибелью. В прошлой жизни один из них предал нас. Один из девяти открыл врата для каскада изнутри. Артур? Вряд ли, он слишком прямолинейен. Часовщик? Возможно, он всегда вел свою игру. Маэстро? Этот вообще темная лошадка. Интересно, кто из вас крыса? спросил я у экрана. «Или, может, никто, может, это вообще не один из королей, среди рейдеров достаточно опасных личностей». Ведущая на экране вдруг замолчала. Она прижала руку к наушнику, слушая что-то. Ее лицо изменилось, стало еще более серьезным. «Прошу прощения», произнесла она, «нам только что поступила срочная информация, список обновлен». Картинка на экране сменилась. Теперь там была фотография. Смазанная, сделанная с большого расстояния, но вполне узнаваемая. Человек в черной маске с золотыми узорами. Он летит в прыжке на фоне огромного провала в центре китайского Дома культуры. Аналитики и очевидцы подтверждают, этот человек, известный как Черная маска, сыграл ключевую роль в закрытии сразу двух катастрофических искажений за последнюю неделю. Гробница терракотовой армии и Авалон в Британии. Многие люди благодарны ему за спасение, Его эффективность и уровень силы позволяют причислить его к высшей лиге. Ведущая посмотрела в камеру. Теперь их десять. Десятый король, черная маска. Я застонал, закрывая лицо ладонью. Твою ж мать! Борис Бритвин ненавидел этот день. Он ненавидел свою жизнь, ненавидел дождь, который начал накрапывать, превращая пыль на его одежде в грязь. Ненавидел свою ноющую ногу, которую он подволакивал но больше всего он ненавидел черную маску. «Урод!» — шепел он, по темному переулку. «Оставлю тебе жизнь! Да пошел ты! Я тебя найду! Я тебя вскрою, как консервную банку! Вот только восстановлюсь и...» Внезапно он замер. Путь ему преградил человек. Высокие, в длинном черном плаще, полы которого не шевелились, несмотря на ветер. Черные волосы зачесаны назад, на лице трехдневная щетина. Он стоял неподвижно, сунув руки в карманы и смотрел на Бориса, как на добычу. «С дороги!» — рявкнул Борис, пытаясь вернуть себе остатки былой уверенности. «Я из магистрали!» Человек слегка наклонил голову. «Я знаю!» Его голос был тихим, мягким, но от него у Бориса волосы встали дыбом на затылке. Незнакомец вынул руку из кармана и сделал легкий жест пальцем. Бориса швырнула к стене. Невидимая сила, похожая на гигантскую ладонь, впечатала его в кирпичную кладку, выбив воздух из легких. Он попытался дернуться, но его руки и ноги были прижаты намертво. Телекинез! прохрипел он. Борис попытался активировать свой талант. Ему нужно было только создать резонанс, чтобы разрушить стену и сбить концентрацию врага. Нужно было бежать. Он напрягся, и ничего не произошло. Внутри было пусто словно кто-то перерезал провода, идущие к его дару. «Что за...» — паника начала подниматься в груди ледяной волной. «Почему не работает?» «Интересный механизм», — произнес незнакомец, подходя ближе. «Вибрация на клеточном уровне». «Грубо, но эффективно». Он остановился в шаге от Бориса. Его глаза были темными, внимательными, слишком внимательными. «Где ваш лидер?» — спросил он просто. «Что?» — Борис дергался, пытаясь освободиться. «Какой лидер? Я не знаю». «Глава магистрали. Где он?» «Я не знаю, клянусь!» — заорал Бритвин. «Я работал только с Виктором. Строев передавал приказы. Никто не видел главного. Никто. Но Строева убили». «Виктор мертв», — повторил незнакомец. «Значит, цепочка прервалась». Он вздохнул, словно расстроенный тем, что придется делать лишнюю работу. Жаль. Я надеялся на диалог. «Отпусти меня! Я все сказал! Я...» Человек поднял руку. Его указательный палец указал на парня. Раздался звук, похожий на свист. «Не волнуйся», — сказал он с жуткой успокаивающей улыбкой. «Я найду применение твоему таланту». Он провел пальцем горизонтальную линию. Кожа на лбу разошлась, оставляя тонкую кровавую черту. Борес хотел закричать, но не смог, его челюсти были сжаты невидимыми тисками. Верхняя часть черепа отделилась с легким влажным звуком. Незнакомец положил ладонь на обнаженный мозг. Его глаза закатились, считывая нейронные связи. Страх, боль, унижение в искажении, черная маска, записка. «Хм!» Он открыл глаза. «Записка?» Он опустил взгляд на нагрудный карман куртки Бориса, который теперь был просто мешком с костями. Мертвый Борис сполз по стене, когда телекинетическая хватка исчезла. Незнакомец наклонился, двумя пальцами выудил сложенный листок бумаги, брезгливо стряхнул с него пылинку и развернул. Текст был коротким. «Ты охотишься на главу магистрали? Я могу посодействовать. Когда придет время, я покажу». Человек замер. Уголки его губ дрогнули, складываясь в ухмылку, не добрую, а оценивающую, как у шахматиста, который увидел интересный ход противника. «Ты знаешь, кто я», — прошептал он, — «и предлагаешь союз. Ты либо безумец, либо слишком веришь в себя». В любом случае, это было интригующе. На его ладони вспыхнуло маленькое пламя. Записка свернулась чернее и рассыпаясь пеплом, который тут же подхватил ветер. — Что ж, черная маска, — произнес он в пустоту переулка, — я подожду. Он развернулся и шагнул в тень, растворяясь в ночи, оставив позади остывающее тело с открытым мозгом, который больше никому ничего не скажет.